6 мая. Мама встала, и мадемуазель Колиньон тоже. Она была больна. После дождя была такая чудесная погода. Было так свежо, и деревья, освещенные солнцем, были так прекрасны, что я не могла учиться, тем более что сегодня у меня есть время. Я пошла в сад, поставила стулу ключа, и вокруг меня была такая прекрасная картина. Ключ окружен деревьями, так что не видно ни земли, ни неба. Видишь только струйку ручейка и камни, поросшие мхом, и кругом деревья самых разнообразных пород, освещенные солнцем. Трава такая зеленая, зеленая и мягкая, так что хотелось бы просто поваляться на ней. Все вместе образовало как бы лощинку, такую свежую, мягкую, такую чудесную что напрасно я бы старалась описать ее. Если вилла и сад не изменится, я приведу его сюда, чтобы показать ему место, где я так много о нем думала. Вчера вечером я молилась Богу, и когда дошла до того места, где прошу его, чтобы мы познакомились и чтобы он был моим, я заплакала, стоя на коленях. Уже три раза он внимал моим молитвам. Первый раз я просила об игре в крокет, и тетя привезла мне его из Женевы. Другой раз я просила его помочь мне научиться английскому языку. Я так молилась, так плакала, и мое воображение было так возбуждено, что мне представился в углу комнаты образ Богородицы, которая мне обещала. Я могла бы даже узнать этот образ. Вчера он опять услышал меня. Я плакала. Я уже два дня не могла плакать. А когда стала молиться, я заплакала. Он услышал меня. Досветится имя его. Я уже полтора часа жду к уроку мадмуазель Колиньон. И это вот каждый раз так. А мама упрекает меня и не знает, как это огорчает меня самою. «Досада, возмущение так и жжет меня. Колиньон пропускает уроки, она заставляет меня терять время. Мне тринадцать лет. Если я буду терять время, что же из меня выйдет? Кровь моя кипит, я просто бледнею, а минутами кровь ударяет мне в голову, сердце бьется, я не могу спокойно сидеть на месте». «Слезы душат мне горло, я стараюсь их удержать, но от этого я только еще более чувствую себя несчастной. Ведь все это разрушает мое здоровье, портит мой характер, делает меня раздражительной, нетерпеливой. У людей, которые проводят жизнь спокойно, это отражается и на лице, а я то и дело возбуждена, следовательно, она крадет всю мою жизнь вместе с уроками». 16 шестнадцать-семнадцать лет придут другие мысли, а теперь-то и время учиться. Какое счастье, что я не принадлежу к тем девочкам, которые воспитываются в монастыре и, выходя оттуда, бросаются, как сумасшедшие, в круговорот удовольствий, верят всему, что им говорят «модные фаты», а через два месяца уже чувствуют себя разочарованными, обманутыми, во всех своих ожиданиях. Я не хочу, чтобы думали, что, окончив учение, я только и буду делать, что танцевать и наряжаться. Нет. Окончив детское учение, я буду серьезно заниматься музыкой, живописью, пением. У меня есть талант ко всему этому, и даже большой. Как это облегчает, когда пишешь. Теперь я немного успокоилась. Но все это влияет не только на мое здоровье, но и на мой характер, и даже на лицо. Меня бросает в краску, щеки мои горят, как огнем, а когда я потом и успокоюсь, они уже не выглядят свежо и розово, и я выгляжу всегда какой-то бледный и вялый. Это по вине мадемуазель Колиньон, потому что причиной всему этому волнение, которое она меня заставляет переживать». У меня даже несколько болит голова после того, как я прокиплю так несколько времени. Мама обвиняет меня. Она говорит, что я сама виновата, что не говорю по-английски. Как это мне обидно. Я думаю, что когда-нибудь она прочтет этот дневник и найдет его глупым, особенно мои постоянные изъяснения в любви. Я столько раз повторяла их, что они потеряли всякую силу. Сегодня ночью я видела ужасный сон. Мы были в незнакомом мне доме, как вдруг, я и не знаю, кто еще, взглянули в окно. Я вижу солнце, которое увеличивается и покрывает почти полнеба, но оно не блестит и не греет. Потом оно делится, четверть исчезает, остальное продолжает делиться, меняя цвета. Мы в ужасе. Потом оно наполовину покрывается облаком, и все вскрикивают «Солнце остановилось!» Как будто обыкновенно оно вертится. Несколько мгновений оно оставалось неподвижным и бледным. Потом вся земля сделалась странной. Не то что она качалась, я не могу выразить, что это было, так как этого совсем не существует среди того, что мы видим обыкновенно. Нет слов для выражения того, чего мы не понимаем. Потом оно опять начало вращаться, как два колеса одно в другом. То есть светлое солнце минутами покрывалось облаком, таким же круглым, как оно само. Волнение было общее. Я спрашивала себя, не конец ли это света? И мне хотелось верить, что это только так, ненадолго. Мамы не было с нами, она приехала в чем-то вроде омнибуса и не казалась испуганной. Все было странно, и этот омнибус был не такой, как обыкновенный. Потом я стала пересматривать мои платья, мы уложили наши вещи в маленький саквояж, но вдруг опять все началось сначала. Это был конец света, и я спрашивала себя, как это Бог не предупредил меня, И неужели я достойна в живых присутствовать при этом дне? Все были в страхе. Мы с мамой сели в карету и поехали, не знаю куда. Что означает этот сон? Послан ли он от Бога, чтобы предупредить о каком-нибудь важном событии? Или это просто нервы? Я так живо помню этот сон. Небо было то темное, то со звездами. И тогда солнца не было видно, но светлое, как в пять часов утра, кончилось тем, что солнце совсем исчезло. Как же быть без солнца? Значит, это конец мира. Потом происходили странные вещи. Я не могу их описать, так как не существует ничего подобного. Я не знаю слов для выражения того, что я видела, потому что оно сверхъестественно. Мадемуазель Колиньон уезжает завтра. Во всяком случае, это грустно. Ведь жаль даже собаку, с которой долго прожил и которую вдруг увозит. Каковы бы ни были наши отношения, какой-то червь гложит мне сердце. Мой учитель музыки, Манот, был очень доволен мной сегодня утром. Я сыграла часть концерта Мендельсона без единой ошибки. Вчера были в русской церкви, по случаю троицы. Церковь вся украшена цветами и зеленью. Читали молитвы, где священник молился о прощении грехов. Он их все перечислил. Потом он молился, стоя на коленях. Все, что он говорил, так подходило ко мне, что я как бы застыла, слушая и повторяя его слова. Это второй раз, что я молилась так хорошо в церкви. Первый раз это было в первый день Нового года. Общественная служба сделалась такой банальной. Произносимые слова не имеют отношения к обыденной жизни и к чувствам большинства. Я хожу к обедне и не молюсь. Молитвы и гимны не отвечают тому, что говорит мое сердце и моя душа. Они даже мешают мне свободно молиться. А между тем молитвы, где священник молится за всех, где каждый находит что-нибудь, относящееся к нему, проникают мне прямо в душу. Париж. Наконец я нашла то, что искала, сама того не сознавая. Жизнь — это Париж. Париж — это жизнь. Я мучилась, так как не знала, чего хочу. Теперь я прозрела, я знаю, чего хочу. Переселиться из Ниццы в Париж, иметь помещение, обстановку, лошадей, как в Ницце, войти в общество через русского посланника — вот, вот чего я хочу. Как счастлив тот, кто знает, чего желает. Но вот мысль, которая терзает меня. Мне кажется, что я безобразна. Это ужасно. Сердце — это кусок мяса, соединенный тоненькой ниточкой с мозгом которые, в свою очередь, получают новости от глаз и ушей. Можно сказать, что сердце говорит вам, потому что ниточка двигается и заставляет его биться сильнее обыкновенного, и оно гонит кровь к лицу. Разразилась гроза. Молнии были просто страшны. Иногда они падали на землю, оставляя на небе серебристую черту, тонкую, как римская свеча. Ницца, Я смотрю на Ниццу, как на место изгнания. Однако я должна заняться распределением дней и часов для учителей. С понедельника я начну занятия, так ужасно прерванные мадемуазель Колиньон. Зимой появится общество, а с обществом веселье. Тогда будет уже не Ницца, а маленький Париж. А скачки? Ница имеет свою хорошую сторону. Тем не менее, шесть или семь месяцев, которые надо здесь провести, кажется мне целым морем, которое надо переплыть. Я не спускаю глаз моего маяка. Я не надеюсь пристать, я не надеюсь видеть эту землю. Но один вид ее дает мне силу и энергию дожить до будущего года. А затем... А затем? прав, я ничего не знаю. Но я надеюсь, я верю в Бога, в его безграничное милосердие. Вот почему я не теряю бодрости. Тот, кто живет под его покровительством, найдет свое спокойствие в милосердии всемогущего. Он осенит тебя своими крылами. Под его охраной ты будешь в безопасности. Ты не будешь бояться ни влияния ночных созвездий, ни дневных несчастий Я не могу выразить, как я умилена и насколько сознаю милость Бога ко мне.